Чингачгук вылез из лодки и, очутившись по коленам в воде, осторожно пошел к берегу, оглядываясь по сторонам. Несколько минут бродил он по берегу, надеясь увидеть вахту или, по крайней мере, услышать ее голос. Напрасная надежда. Повсюду царила могильная тишина, и нигде не было заметно человеческих следов. Не теряя понапрасну времени, он опять вернулся к своему приятелю который успел тем временем причалить лодку, и они начали тихонько разговаривать между собою. Магикан полагал, что они ошиблись местом. Бумпа, напротив, уверял, что приятель его еще слишком рано явился на свидание. Высказав эту догадку, он тотчас же положил руку на плечо магикана и указал на вершины гор, расположенных к востоку. Облака разошлись в этом месте и вечерняя звезда заблистала между ветвями высоких сосен. Отрадная надежда проникла в душу молодых людей. Они облокотились на свои ружья и насторожились, вслушиваясь в малейший шорох и шелест листьев. Мало-помалу до их слуха начали долетать смешанные голоса детей и беззаботный смех индейских женщин. Ясно, что друзья находились недалеко от иракесского стана. Лучи света, озарившие вершины некоторых деревьев, изобличали огонь, разведенный в лесу. Но трудно было рассчитать точно расстояние, которое их отделяло от этого костра. Два-три раза показалось им, будто кто-то отходит от огня и приближается к месту свидания. Но эти звуки были, вероятно, обманом воображения, или, быть может, какой-нибудь иракез расхаживал взад и вперед, не думая вовсе выходить на берег. Прошло около четверти часа этого томительного ожидания. Наконец зверобой предложил, воротившись к лодке, занять более выгодное положение, откуда можно было бы наблюдать все движения индейцев, а также и выяснить причины отсутствия вахты. Чингачгук решительно отказался принять такое предложение, ссылаясь на то, что Вахта будет в отчаянии, если во время их отсутствия вдруг придет на место свидания и не найдет никого. Находя такую причину основательной, Зверобой вызвался один отправиться в лодку и оставил своего приятеля в кустарнике. Усевшись в лодку, Зверобой с обычными предосторожностями отчалил от берега и через несколько минут очутился почти на прямой линии между ковчегом и неприятельским лагерем. Вдруг яркий свет совершенно неожиданно поразил его глаза, и вначале ему показалось, что он на виду у иракезов. Новый взгляд, однако, убедил его, что нет никакой опасности, и что его не откроют, пока индейцы останутся в освященной стороне. Поставив свою лодку в это выгодное положение, он спокойно начал наблюдать.